Глава восемнадцатая Капитан Родионов, летчик-истребитель из будущего, откровенно не понимал, зачем в Российской империи строят такие дороги. Кому по ним ездить, если автомобильного транспорта совсем мало, а основные грузоперевозки осуществляются железными дорогами и речными судами. Но нет же, строят вот такие вот восьмые чудеса света. И в самом деле, трасса Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород-Казань производит впечатление своей монументальностью по три полосы в каждую сторону с широким газоном, между встречками, с виадуками на важных развязках, с шикарными мостами, даже через мелкие речушки, с ямскими станциями. Кстати, про станции стоит сказать отдельно. Название осталось со старых времен, и расстояние между ними до сих пор соответствует дневному конному переходу в 40 километров. Но на самом деле... Это целый комплекс, где можно не только передохнуть уставшему путешественнику. Ямская станция обычно представляет собой гостиницу, совмещенную с кафе и столовой, бензоколонку с автомастерской, почтовое отделение и пункт охраны правопорядка с несколькими полицейскими при одном пулемете. И несколько магазинчиков с разнообразными полезными мелочами. Было видно, что услугами ямских станций охотно пользуются жители окрестных деревень. Во всяком случае, где-то перед Тверью Василий заметил ремонтирующийся в автомастерской старенький трактор, а перед магазином два бородатых мужика грузили в телегу конную сеялку блестящую от краски и заводской смазки. Впрочем, почему бы не строить такие дороги при наличии большого количества одаренных почвенников? Не всем же нравится картошку выращивать, полезно ископаемо искать или вести арыки где-нибудь в Туркестане – А тут работа пользуется уважением и хорошо оплачивается, заодно приобретается необходимый опыт для будущего возведения фронтовых оборонительных укреплений. А что? Потренируется человек на дорожном покрытии, выдерживающем 50 лет интенсивной эксплуатации, а потом дот его работы ни один вражеский снаряд не расковыряет. С какой стороны ни посмотри, везде прямая польза. А какую скорость можно дать на прямой, широкой и почти пустой дороге Восторг и благоговение. Мощная машина сама летит вперед и чутко реагирует на любое движение рулевого колеса. Широкая резина цепко держит трассу, педаль газа в пол и... и вопли с пассажирских сидений. «Васенька, не гони так быстро!» Эта Вера Столыпина сзади кричит прямо в правое ухо. «Ты же нас убьешь!» «Вася, потише, ну, пожалуйста!» Это уже Катя Орджоникидзе. Вопит сзади справа, но страдает все то же ухо. «У меня сейчас морская болезнь начнется!» Лиза Бонч-Бруевич сидит на переднем пассажирском сиденье молча, но одной рукой прикрывает рот, а побелевшие пальцы другой намертво сжались на дверной ручке. Округлившиеся до невозможности глаза неотрывно и гипнотизирующе смотрят на стрелку спидометра. «Да что там смотреть-то?» «Восемьдесят километров в час разве скорость?» «Избалованы девушки неторопливой ездой на извозчиках» «Или семейных авто по спокойным улицам Петербурга» «Сейчас сорок километров в час уже считаются бешеной гонкой и уделом спортсменов» «Стекло опусти, сразу легче станет» Не оборачиваясь, посоветовал Красный «Там на дверке ручка есть, ее покрутить нужно» Страдающая Катя послушно последовала совету, но лучше бы она этого не делала Ворвавшийся поток воздуха захлопал, заухал, загудел на низких тонах, заставляя сердце уйти в пятки. Сначала в левую пятку, потом в правую, потом обратно, и так несколько раз. Катерина судорожным рывком подняла стекло и угрожающе прошипела сквозь зубы. «Я тебе это не прощу». «Извини», — Василий повернулся к девушке, вызвав новый панический писк. «Да, писк, потому что на крики сил уже не было. Я сейчас вентиляцию включу, мне инженер Найденов объяснял». С этими словами Красный ткнул пальцем в кнопку на передней панели. Загорелись многочисленные огоньки, но вентиляция не включилась. Ткнул в следующую, внутри панели что-то зажужжало, но опять не включилось. А вот третья кнопка дала результат, только совсем не тот, что от нее ожидали. Зазвучал невидимый оркестр, Причем сразу со всех сторон, и послышался чуть хрипловатый голос. Здесь лапы у елей дрожат на весу, Здесь птицы щебечут тревожно, Живешь в заколдованном темном лесу, Откуда уйти невозможно, Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, Пусть дождем опадают сирени, Все равно я отсюда тебя заберу. Во дворец, где играют свирели. Какое-то время, кроме музыки и песни в машине, был слышен только ровный гул двигателя. Но чуть позже с переднего пассажирского сиденья раздалось что-то похожее на сдавленное всхлипывание. Красный старательно смотрел только на дорогу перед собой и левое боковое зеркало. В салонное зеркало заднего вида он заглядывать не решился. Но вот музыка смолкла. «Еще? Голос Вася не узнал, но невидимый оркестр подчинился просьбе и заиграл вновь. «Когда моя душа порвется от натуги и стрепана в конец обострые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино и в жизни как один стояли на своем» деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты, нам рано довелось искать себя в бою, меняя целый век на краткую минуту, в которую мы все стояли на краю. Сергей Трофимов С последними аккордами по подголовнику застучали маленькие кулачки Веры Столыпиной. «Выключи! Не трави душу! Немедленно выключи!» «Да!» — сквозь рыдания поддержала подругу Катя Арджоникидзе. Красный молча пожал плечами и нажал три кнопки в обратной последовательности. Потом подумал, сбросил скорость и притер машину к обочине. «Не вздумай останавливаться!» — потребовала Лиза Бонч-Бруевич и неожиданно добавила бесчувственный болван и дурак вот пойми этот прекрасный женский пол итальянским костратам в опере браво кричат картавому кооенисту вертинскому рукоплещут а за две хорошие песни дураком и болваном обозвали где логика где разум примечание автора я в возрасте капитана родионова понимал разницу между терминами гормоны гармонии гармония и гармоники но имел слабое представление о правильном толковании именно первого термина. Последний, как радиолюбителю, был хорошо известен, но в женской логике и на шестом десятке как-то профан короче. Следующие километров триста ехали в полном молчании. Останавливались на имских станциях, заправляли машину, сидели за одним столом в кафе, но все это молча, избегая встречаться друг с другом глазами. Нет, как раз Василий многократно пытался поймать чей-нибудь взгляд, но девушки упорно рассматривали пол или столешницу и даже заказ сделали, попросту ткнув нужную строчку в меню. Если собирались таким образом испортить Васе аппетит, то напрасно надеялись. Кормили на имских станциях замечательно, и он с большим удовольствием умял запоздавший обед. Без фанатизма и злоупотреблений, но вкусно и сытно на первое взял сборную селяночку с растягаями потом для лучшего пищеварения кулебяку и майонез из судака а на второе удовольствовался фаршированными рублеными яйцами запеченными перепелами обошелся без десерта и чай пить не стал но горячий клюквенно брусничный сбитень с двумя еще теплыми калачами удачно их заменили девушки таким аппетитом похвастаться не могли поэтому ограничились разворными стерлядками, обложенными раковыми шейками, мороженым с шоколадом, чаем да пирожками со все той же брусникой. А что делать, если эта ягода единственная, что способна сохраниться до весны? Есть, правда, еще клюква, но очень на любителя. По мнению Василия, пирожками с клюквой можно врагов народа кормить. И после обеда долгое время ехали в полном молчании. Лишь когда стемнело, Лиза Бонч-Бруевич осторожно опустила ладошку на руку Василия, лежащую на рычаге переключения скоростей. «Вася, а мы без остановок или где-нибудь переночуем?» На задних сиденьях послышался шумный вздох облегчения, и на Красного обрушились пулеметные очереди вопросов. «До «Да Москвы еще далеко, Васенька? А тебе не страшно ехать в темноте? Почему ты половому в трактире рубль чайовых дал, а не полтину?» «Разве это не кафе с официантом было?» «А какая разница?» «Мы с какой скоростью сейчас едем?» «Вася, что будет, если сейчас на дорогу выскочит лось?» «А если медведь?» «Ой, а мне спать не в чем!» «Васенька, есть поблизости магазин, где можно купить ночную рубашку?» Вот последний вопрос Красного изрядно озадачил. Даже в бытность свою капитаном Родионовым он как-то не задумывался, откуда берутся детали женского туалета. Теоретически знал, что бывают такие магазины и отделы в универмагах, но самому посещать их не доводилось. А уж ночные рубашки видел только небрежно отброшенными на спинку стула, да и то в темноте. Поэтому смущенно кашлянул и уточнил. «Солнышки мои, вы точно уверены, что это нужно обсуждать именно со мной?» «А что такого?» — удивилась Верочка Столыпина. «Во-первых, ты сам только что назвал нас своими солнышками. Во-вторых...» Подхватила Катя Ардженкидзе: Мы представлены твоим родителям в семейной обстановке, так что ничего неприличного в этих обсуждениях нет. Лиза тоже поддержала подруг. Вася, мы в самом деле выехали наспех и налегке, и нам действительно нечего надеть в случае ночлега в гостинице. Вот если бы тут она засмущалась, замолчала и прикрыла рот ладошкой. Мне нравится ход твоих мыслей, Елизавета, хихикнула Вера Столыпина но пока предлагаю остановиться на ближайшей ямской станции и поискать еще работающий магазин. Там что-нибудь подберем. — А Вася нам поможет с выбором, — заключила Катерина. — Фасоны и все такое. Ты же поможешь, Васенька? Красный буркнул под нос нечто неразборчивое, в чем понимающий человек сходу смог бы определить вариант малого боцманского загиба, и прибавил скорость. Впереди уже светили фонари очередной ямской станции. Девушки напрасно беспокоились. Забота о путешественниках простиралась до такой степени, что все магазинчики при станциях работали круглосуточно. Даже те, что торговали сельхозинвентарем, сверкали витринами с выставленными топорами, вилами, косами, баранами и прочими конными жатками Вась у неудержимо тянула именно в эти магазины, но, увы, дезертировать не получилось, его в шесть рук затащили в дверь под вывеской «Галантерейные товары» и «Дамские моды». Правда, надпись без еров и ятей. Форменную куртку Красный предусмотрительно оставил в машине, поэтому на него сыграла репутация. Приказчицы модной лавки нисколько не удивились появлению юного, но орденоносного лейб-гвардейца, заявившегося в отдел дамского белья, в сопровождении трех прихорошеньких девиц. Гвардейцы — они известные шалуны и затейники, так что ничего нового и из ряда вон выходящего. А этот, судя по наградам, прямо с войны, имеет полное право развлекаться столь невинным способом. Вася оправдал ожидания. Пряча смущение за вымышленным опьянением, он щелкнул пальцами, после чего махнул рукой в широком жесте. «Вперед, мои храбрые амазонки! Три дня на разграбление захваченного города!» Дабы простимулировать приказчиц, Красный невзначай показал им 100 Александра, билет достоинством 100 рублей с портретом Александра Ильича Ульянова. Не увидев на лицах энтузиазма, добавил два полусотеных Владимира. Вряд ли весь товар в этой лавке стоит больше, если только в придаче с продавщицами. А сам плюхнулся в потертое кресло и блаженно вытянул ноги. Прикрыл глаза, слушая милый девичий щебет. Варя, смотри, я эту модель в журнале видела. Вена или Париж? Фи, Варвара, у вас дурной вкус. Это Шуя, иванова вознесенск и Вышний Волочок. Последний писк моды. Писк перед смертью? Сударыня, модель называется Арина Родионовна. А пиковой дамы тут нет? Вот, извольте обратить внимание, и рюшечки опять же. Девочки, и как я ее потом буду снимать? Вот эта, Лизонька, уже не твоя забота. Кому надо, тот пусть и снимает». Вася почувствовал, как его щеки заполыхали огнем и осторожно приоткрыл один глаз. «Нет, пока все в рамках приличий, и от выбора к примерке еще не перешли. На всякий случай приоткрыл и второй глаз. Вдруг и в самом деле перейдут». Его маневр был замечен. «Вася, ты что, подглядываешь?» «Да», — честно признался Красный. «Так нельзя!» «А как можно?» «Подглядывать можно, но признаваться нельзя!» «Но ты же увидела!» «Я не увидела, а догадалась с романтической стыдливостью! Нет в тебе романтики, сапог ты гвардейский!» Снова Красный поразился непостижимой женской логике. За короткое время от дурака до Васеньки, а потом к гвардейскому сапогу. «О, женщины, порождение крокодилов!» Больше он не стал разговаривать и закрыл глаза и задремал незаметно для самого себя. Хорошо так задремал, со сновидениями, в которых райские гурии в прозрачных ночных рубашках производства иванова вознесенска отстреливались из автоматов, от нападающих на райские кущи китайцев, но командовал гуриями почему-то граф Лев Давидович бранштейн Граф демонически хохотал, размахивая закрепленными на древке розовыми панталончиками с кружевными рюшечками, и настойчиво требовал оценить фасон знамени. «Изыди, сатана!» — крикнул Льву Давидовичу раздосадованный Василий и открыл глаза. Верочка Столыпина, стоявшая перед ним с какой-то кружевной тряпочкой в руках, обернулась к подругам. «А я предупреждала, что эта модель ему не понравится. Давайте следующую». «Нет уж», — не согласилась Лиза Бонч-Бруевич не будем ориентироваться на грубые солдафонские вкусы и берем только то что нравится нам то есть вообще ничего не возьмем огорчилась Катя аржоникидзе тогда мне заверните это вот это и еще это но оно точно из вышнего волочка интерлюдия радио петербург программа горячие новости дня ведущая Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова я, Роза Землячка. А в нашей студии сегодня почетный гость, министр юстиции Российской империи, действительно тайный советник, барон Андрей Януарьевич Вышинский. И я очень надеюсь, что он ответит на некоторые вопросы, присланные слушателями нашей передачи. Вы же ответите, ваше превосходительство? Вышинский. Разумеется, сударыня. Я всегда готов к диалогу, а мое министерство славится своей открытостью. Ведущая. «Ой, ну зачем так официально? Называйте меня по имени». Вышинский. «Как скажете, Розалия Самойловна, ну и вас попрошу обойтись без титулования. Имени и отчества будет достаточно. Обстановка вашей студии располагает к неформальному разговору, не правда ли?» Ведущая. «Так, оно и есть, Андрей Юнуаревич. Располагайтесь в кресле поудобнее и чувствуйте себя как дома». Вышинский. Ну так какие же вопросы волнуют наших многоуважаемых слушателей? Если это не касается государственных тайн, я готов ответить на любой вопрос. Ведущая. А если касается? Вышинский. Тогда вопросы будут задавать другие люди и не мне. Ведущая. Страшно. Вышинский. В Российской империи честному человеку бояться нечего. Так чем же, уважаемая Розалия Самойловна, интересуются ваши слушатели? Ведущая. В первую очередь, Андрей Януарьевич, они интересуются судьбой участников недавно разгромленного заговора, направленного на убийство императора и свержение самодержавия и управляемого из-за границы. А во вторую очередь требуют самого строгого наказания заговорщиков, в том числе смертной казни для главных действующих лиц. Вышинский. «Увы, Розалия Самойловна» но я боюсь разочаровать ваших слушателей недостаточной кровожадностью государя-императора Иосифа Первого. Ведущая. «Поясните, Андрей Януарьевич». Вышинский. «Отчего же не пояснить? Охотно поясню. Смертных казней не было, нет и не будет. Лица, оказавшие вооруженное сопротивление при аресте, уничтожены, а остальных ожидают более или менее длительные сроки заключения и исправительных работ» ведущая «Я правильно поняла, Андрей Януаревич, что заключения и исправительные работы будут совмещены?» «Вышинский». «Совершенно верно, Розалия Самойловна. Они совмещаются в обязательном порядке. Кто не работает, тот не ест. Империя не может себе позволить кормить кучу бездельников в тюремных камерах в ущерб благосостоянию собственного населения. Мы не должны отнимать деньги у законопослушных подданных, чтобы отдать их на содержание преступников. Это, знаете ли, развращает общество и мораль. Ведущая. Если смотреть с этой точки зрения... Вышинский. С любой точки зрения, уважаемая Розалия Самойловна. Но в то же время империя понимает ценность каждой человеческой жизни и предоставляет оступившимся возможность содержать себя по сильным трудам. Ведущая. Сибирь, шахты, прииски Магадана? Вышинский. И вновь вынужден вас разочаровать, уважаемая Розалия Самойловна. Преступники никак не заслужили права работать в указанных вами местах. Туда давно направляются высокооплачиваемые добровольцы, и поверьте, что их доходом могу позавидовать даже я со своим министерским окладом. Ведущая. Куда же их тогда, Андрей Юнуаревич? Вышинский. Я же говорил про посильный труд. Торфоразработки, например, или швейное производство. «Ведущая. Осужденные будут сидеть за швейными машинками?» «Вышинский. Все правильно, Розалия Самойловна. Среди них есть люди преклонного возраста, и направлять их на тяжелые работы было бы в высшей степени негуманно. А так? Почему бы нет?» «Ведущая. То есть скоро в наших магазинах можно будет купить платье от Льва бранштейна или Николая Бухарина?» «Вышинский. Платье вряд ли, но армейское нижнее белье...» Им вполне по силам. А вот со временем, когда приобретут нужную квалификацию, повторюсь, почему бы нет? Ведущая. Я бы купила, так что буду ждать. Расплачивался за покупки красный, решительно отвергнув попытки девушек проявить самостоятельность. Он вообще сомневался, что у кого-нибудь из них есть в кошельке больше 10 рублей. И как человек, почти пригласивший их в путешествие, чувствовал ответственность за тех, кого приручил. Так-то да, вроде бы сами проявили инициативу и настоятельно потребовали взять с собой в поездку, но и черт знает, что набрали в этой лавке, потому что мальчик на побегушках, двухметровый дитина лет 30, забил свертками, пакетами и коробками все багажное отделение автомобиля. Обошлось, правда, всего в 112 рублей. И это недорого, потому что по жалобам деда Николая Александровича бабушка александра федоровна меньше полутора тысяч за один раз в модных магазинах не оставляла воистину говорят будто жизнь в провинции гораздо дешевле кстати не все свертки спрятали в машину а кое что взяли с собой у каждой девушки в руках по бумажной сумке на веревочных ручках наверное там те самые пресловутые ночные рубашки из которых невозможно выбраться самостоятельно что это за одежда такая требующая помощи постороннего «Хм, то есть не постороннего, а вовсе наоборот, но все равно помощь. А что если...» От этих мыслей Васю бросило в жар, и к стойке портье в станционной гостинице он подошел с пылающим маковым цветом щеками. «Сударь, нам нужны четыре номера до утра». Дремлющий портье поднял голову и увидел перед собой лейб-гвардейского офицера с орденами и трех хорошеньких девиц чуть в стороне. Естественно, понял неправильно. «Добрый вечер, господин поручик. Прошу простить, но отдельные номера уже заняты, но остался двухкомнатный люкс с огромнейшей кроватью. Она настолько большая, что на ней можно играть хм, в лаун-теннис». А сам сволочь потирает пальцы характерными движениями, как бы намекая, что оказывает дорогостоящую услугу. Вася вздохнул и полез за деньгами. Шлепнул по стойке трешницей. «Сейчас же дам ключ, господин поручик». Обрадованный портье протянул руку за деньгами, но взвизгнул, когда получил по пальцам рукоятью Браунинга. Ствол смотрел прямо в переносицу. «Господин...» «Четыре отдельных номера», — повторил красный. «И поживее. Мы очень устали и не хотим тратить время на чьи-нибудь похороны». «Будет исполнено». Доброе слово подействовало, — И тут же появились четыре ключа, но почему-то слышавшее первоначально предложение елизавета Бонч-Бруевич у Корейзина покачала головой, а Вера с Катериной посмотрели с суровым осуждением. Что опять сделал не так? Чем они недовольны? Но вслух никто и ничего не сказал. Молча захлопнули за собой двери номеров, и в каждом замке с демонстративным скрежетом провернулся ключ. Вася пожал плечами и тоже пошел устраиваться. В провинциальных гостиницах ночевать ему еще не приходилось, во всяком случае, в этом времени. Отличаются они от дома крестьянина в поселке Большой Мурашкино Горьковской области, куда однажды не посчастливилось попасть. А если отличаются, то в лучшую или в худшую сторону. Красный вошел и осмотрелся. Ну что же, все не так страшно, как думалось. И даже ванная с душем есть. А что может быть прекраснее после дальней дороги? И уже через десять минут Вася стоял под горячими струями, напивая поднос попури из маршей советских времен. «Красота! Еще бы полотенце!» «Черт возьми! Неужели полотенце не входит в стоимость номера?» Но не успел закончить насквозь непечатную мысль, как скрипнула приоткрывшаяся дверь, и из-за нее показалась тонкая девичья рука с полотенцем и банным халатом. «Спасибо!» — машинально поблагодарил Красный. Потом сообразил, не вытираясь, накинул халат на голое тело и выскочил из ванной. В номере никого, и только где-то в коридоре слышны удаляющиеся шаги и веселый смех.